Надежда Олешкевич Последняя из рода Дарья Книга первая Наказание Пролог Принцесса не станет поломойкой возразил седовласый старик, не обратив внимания на движение за сундуком. Скрывающаяся за ним девушка зажала ладонью рот, чтобы случайно не проронить ни звука. «Позвольте, почтенный Кеют, я не это сказал», покачал головой более молодой собеседник. «Поступить в Нааринскую академию по вольной программе...» То же самое, что устроится служкой для прогнивших аристократов. Вам ли не знать? Почтенный. Мужчина в синих одеяниях поерзал на подушке, чувствуя себя неловко, обвел взглядом шатер. Воздух был сух и настораживал пустотой. Ветер нападал на стены временного жилья. Полотно прогибалось, края на входе дрожали, обещая вот-вот распахнуться. и сделать опасно-секретный разговор достоянием общественности. «Умерьте пыл», — примирительно сказал он седовласому шойну с малых лет опекающему принцессу. «Я именовала девятнадцать зим, на подходе двадцатая дольше прятать девушку нельзя. Сами понимаете, что вечно скрывать ее от смотрящих не выйдет. Они найдут девочку». «Шестнадцать зим как-то не находили», — выплюнул Шоин. Ее силы растут, ей нужны знания, практика, наконец. А Мисса справится и без напыщенных квохов, считающих себя знатоками мира и всех его граней. Они прогнулись, присягали на верность истинному правителю, а по итогу отвернулись, стоило ему пропасть. аен. — покачал головой незваный гость. «Я простой Айн, прошу не путать, почтенный, и мы готовы поехать в Артар. пошел на уступки кочевник, некогда живший при дворе. С тех пор миновало шестнадцать зим. Он уже забыл, как это — не бояться искажений, быть уверенным в завтрашнем дне. не скрываться от диких кошек, не срываться с места при дрожании воздуха, спокойно просыпаться без опасений, вдруг оказаться за гранью. Однако старый колдун не жалел ни о чем, Помнил о долге перед своим единственным правителем, до сих пор не признавая нового. «Вы понимаете, что дело не только в скрытой силе, девочки?» «Эта девочка...» «Способна на такое, что вам и не снилось. Она всем вам может показать, где...» <смех> Усмехнулся Шоин, но различил Шорох и вмиг стал серьезным. «Нет, только Артар. Или справимся сами, перебиваясь знаниями странников». «Странников недостаточно. Их взгляды на колдовство отличаются от общепринятых. Они не помогут обуздать ее силу». Тем более заканчивается четвертая четырехзимия, пройдет цикл. Нет, взорвался кочевник. Исключено. Она не станет подвергать себя опасности и играть по вашим. Пшел прочь. Забудьте о нас. А мисса никогда не вернется в столицу и уж точно не взойдет. Он запнулся, скосил взгляд на сундук. Нас больше нет. Мы берим в нее. Это шанс, вскочил мужчина. Шанс все вернуть. О чем вы? Показалась черноволосая девушка из своего укрытия. Смысла в нем все равно не было. Шоин заметил ее, а потому теперь осторожничал. Ни о чем, наш гость уже уходит, сказал старик, однако колдун в синих одеяниях проигнорировал намек и двинулся к мисси. «Лабиринт. Он открывается каждое четырех зиме. Колдуны могут пересекать даже временную грань. Видят истину. Вам нужно пройти...» Шоин ударил мужчину крюкой, начал выталкивать его за пределы шатра, подавил голос колдовством, хотя пользоваться им было опасно. Силой выпроводил на улицу и вернулся. Встретился с принцессой взглядом. «Что вернуть?» — жестко спросила она. «Старик, ты снова назвал меня...» «Прости». «Кеют, рассказывай». «Он обратился к тебе как к ину «Значит, ты некогда был смотрящим?» «Это мелкая оговорка. Разница всего в букве». «Кеют, сколько можно?» «В прошлый раз, когда ты назвал меня принцессой, нам пришлось бежать через смрадную пустошь и перебираться через ледяное море. От кого мы прячемся?» Он полоумен, забудь. Это последняя наша встреча. Это был гость из столицы. От них Девушка задышала чаще от волнения. Было приятно, что они вспомнили и одновременно боязно. Она слышала о неведомых покровителях, дающих о себе знать в самые сложные моменты их шоном жизни. Старик уже три раза назвал ее принцессой. Значило ли это, что ее берегли для чего-то, пугающего своим размахом и возможной ценой? Неужели ее спрятали до определенного момента, который, по всей видимости, настал? «Забудь, девочка. Мы выбрали свой путь, и не вернемся к прошлому. Оно забыло нас. Я хочу правды», — отрезала Амиса, не желая снова слушать старческие мудрости. Их было слишком много за всю ее сознательную жизнь. Смирение, осторожность, контроль, постоянный контроль, скрытность, ложь, бесконечные маски, догадки о том, кто она, кем могла бы быть и кем пока стала, кочевница без имени и настоящего лица, то сорванец в обносках, то болезненная девочка, не покидающая палатку, то отважная воительница, наравне со взрослыми, сражающаяся с дикими кошками. «Я заслужила правду». Непримиримо добавила она, глядя в упор на своего Шойна, единственного человека, которого знала с трех лет, заменившего ей отца, мать, брата, друга. Он заменил ей семью, но в полной мере не стал ею. Учил, наставлял, рассказывал, часто недоговаривал, скрывал от всех, заботился, наказывал. «Нет, девочка, ты слишком мала. Мне почти двадцать». Решительно сократила она между ними расстояние. «Ты не готова. А буду ли? Я не настолько глупа и способна сопоставить факты. Моя семья мертва. Их убили в ночь трёх белых лун. Я права? Поэтому мы стали кочевниками, когда мне было три. Маленькому ребенку не место на путях. Здесь даже взрослые не всегда справляются. Шоин хватит. Я устала от лжи». «Всякий раз, когда заводила тему о своем происхождении, ты уходил от ответа и снова бежал. Тебе не надоело? Мне — да!» Старик опустился на подушку, положил рядом крюку, подтянул к себе ноги, принимая позу для медитации и намереваясь таким нехитрым способом оставить Амису без ответов. «Даже не думай!» — схватила она шойно за руку. «Чего ты боишься? Не веришь в меня? Считаешь, не справлюсь?» «Не справишься», — согласился старик. «Ступай мыть посуду. Мы скоро выдвигаемся». Принцесса сжала кулаки, покорно отправилась к выходу. В детстве она помнила его более решительным, пылающим жаждой мести. Теперь же Шоин принял участь кочавника, смирился. Вот только ей эта жизнь была не по нраву. Она не знала родителей. До определенного момента не догадывалась, кто она. Зато во снах всплывали нечеткие образы. Был нежный мамин голос, поющий колыбельные. Еще отцовская улыбка, а также звонкий смех старшего брата, отнимающего у нее игрушку. «Сегодня ночью я сбегу», — произнесла она, не оборачиваясь, «и сама добуду правду. Если я приму ее, то ты знаешь, где меня искать».